«Да, да, Эраст, Петрович, здесь в самый раз. Никто не помешает». Я хотел отодвинуть стул и подняться, но мадемуазель де Клик вдруг сжала мне пальцами запястье, и от неожиданности я окоченел, потому что за все время нашего знакомства подобным образом она дотронулась до меня впервые. Когда же я пришел в себя, было уже поздно подавать голос».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 подрагивающая полуулыбка на устах от двойной скандальности ситуации, самого факта поцелуя и моего невольного подглядывания меня бросила в холодный пот, а моя сообщница, похоже, никакой неловкости не чувствовала. Лапзание длилось долго, очень долго.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 Но взваливать на него еще и это бремя мне показалось невозможным. Нужно было что-то придумать самому. Сосредоточиться на важном мешали совершенно посторонние мысли. Зачем мадемуазель взяла меня за руку? Я до сих пор чувствовал сухой жар ее пальцев. И в каком смысле было хихиканье, если оно, конечно, мне не послышалось...